Евгений Горцевич. Отмороженное 13.0. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Алекс, Алекс, просыпайся! Послышался звонкий, требовательный голос Киры. Меня еще, кажется, встряхнули, нагло пытаясь выдернуть из сна. Тряхнули, по ощущениям, не слабее, чем в пещере Апгрейда в момент третьего испытания, когда половина потолка обрушилась, и для четвертой попытки открылся совсем другой зал. «Алекс, да вставай ты уже!» С отчаянием в голосе протянула Кира. «Мне ехать пора, а ты не только проспал два дня, но даже проводить меня не можешь. Ради чего я вообще приезжала?» Я что-то промычала и, подтянув одеяло, перевернулся на другой бок. Перед глазами крутились системные сообщения о найденных трофеях и об уровнях. Особенно ярко горела цифра 100. И, накладываясь друг на друга, водили хоровод иконки навыков. М -м, лепота. А потом меня снова тряхнуло. Одеяло резко выдернули. Все иконки и циферки разлетелись в разные стороны я попытался зафиксировать их на месте как делал раньше когда из за будильника терял остатки сна и пытался его возобновить не получилось вся красота синхронизации все достижения растаяли будто их никогда и не существовало капец неужели мне все приснилось но может это сейчас я вижу сон про то что мне снилось то что не приснилось Я снова начал залипать, но, вспомнив, подорвался на кровати и уставился на Киру. Поземелье, апгрейд, сотый уровень, трофея, пробормотал я. Хм, о чем ты? Пить надо меньше! фыркнула Кира, она встала. Я уезжаю, ты хоть это услышал? промычал я. Комната качалась перед глазами, и мне было сложно сориентироваться. Я правда что-то услышал, или мне это приснилось? Голова еще тяжелая, не болит, но будто бы еще в шлеме. Причем почему-то бетонном. Да, я на всякий случай кивнул, подтверждая. Понятно все с тобой, махнула рукой Кира. Я поехала забирать своего Риджа, вернусь через неделю вместе с ним. Что-то начало всплывать в памяти. «Трофейный Ориджинал Лейна, которого мы отдали Кире». «Вроде был у нее какой-то знакомый хакер, который предпочитал быть вне системы и особо не церемонился с законом». «Так-так-так...» «Алекс, просыпайся!» И вроде ему удалось. Не перепрошить целиком, но создать какой-то гибрид из двух дроидов. Или даже из трех. «Тебя проводите!» Спросил я и зевнул, подтягивая одеяло обратно. «Эх!» — вздохнула Кира. «Алекс, завязывай с такой частой синхронизацией. Ты хоть помнишь, какой сегодня день?» «Да!» — еще раз кивнул я. «Тоже, на всякий случай». «Караван Северкрафта привез Даркрон и забирает Орнитоптер. У них охраны столько, что можно еще один сектор захватить. Я с ними поеду, а назад уже сама себя подстрахую». «Подключусь к дроиду, узнаю свои возможности. А если покажется, что их недостаточно, то попрошу встретить. Мы с тобой уже это обсуждали. Ты это забыл?» «Да». Я кивнул, но тут же потряс головой. А, «То есть нет, не забыл». «Меня караван ждет». Кира посмотрела на часы. «Так что у меня всего пятнадцать минут на прощание». Прощаться пришлось быстро и энергично, но, с другой стороны, трепетно и нежно. Как только Кира оказалась рядом со мной под одеялом, мозг сразу включился в нужное русло. А потом отключились все ненужные сейчас мысли, как только я разглядел экран тач-панели на тумбочке. В открытом окне статуса оригинала значилась циферка 100. Значит, не приснилось. Как провожу Киру, сразу займусь апгрейдом.